Глава 11. Гаяна счастливо существовала в штатном коллективе почти 3 недели. Я украдкой наблюдал, как Тайвин всё больше замыкается в себе, а его лаборанты всё больше проникаются симпатией к милой и вежливой учёной. Я чувствовал пятой точкой, что добром это не кончится. И в один прекрасный вечер решил для себя: надо будет с утра завтра сходить к Тайвину в его отдел и поговорить. а то их тайное явное противостояние всю отлаженную работу корпуса Скорпикори под хвост пустит. Но не успел. В дверь кто-то постучал, чему я сильно удивился. Звонок же есть, зачем такие сложности? И кого принесло? Смарт отозвался на кодовую фразу "трансляция голограммы пространства перед дверью". К моему изумлению, на пороге стоял Тайвин, собственно, учёная очкастой персоной, а в руке у него торчал какой-то кулёк. на котором, присмотревшись, я узнал логотип местного отделения продуктового ритейлера. Я окончательно уверился в том, что в итоге сетевые магазины захватят мир вместе с крысами, тараканами и медветками. Добрый вечер, поздоровался я, открывая дверь. На моей памяти у меня в гостях Тайвин был примерно никогда, если он вообще когда-то кому-то в гости ходит. А я как раз о вас думал, чем обязан? Да? "Вот и мне с вами надо поговорить", с порога заявил Генний, делая шаг с такой уверенностью, что у меня и мысли не возникло не посторониться. Зайдя в мой жилой модуль-блок, он огляделся и с явным удовлетворением в голосе сообщил: "Некоторые признаки вкуса присутствуют. Вы не безнадёжный Честер. Вот кто точно от скромности не умрёт, так это он". Пока я закрывал дверь, он успел обследовать мою музыкальную коллекцию. фотографии на стенах и книги. Фантастикой увлекайтесь, да на бумажных носителях, а оказывается, несколько старомодный, а ещё меня очками попрекали. "Есть такое", отметил я и решил раз такое дело проявить признаки гостеприимства. "Чаю, кофе? Я тут кое-что принёс", запнулся учёный и протянул мне пакет. Тут же, засунув туда любопытствующий нос, я вытащил бутылку текилы, лимон, коробочку соли, нарезку сыра и колбасы, а в финале — огромный апельсин. — Так, — сказал я сосредоточенно, держа в руке фрукт, — зачем к текиле соль и лимон понятно, а апельсин? Смотря на сколько у нас хватит духу. Когда-то считалось, что лучшая закуска для пары стопок текилы — ломтик апельсина. А остальное, если будет продолжение банкета, просветил меня Тайвин, садясь в ближайшее кресло. "Да?" удивился я. "Не знал. Ладно, пойду тару принесу". Прихватив с кухни пару штопок, нож разделочную доску и полотенце, и включив на всякий случай чайник, я быстренько накрыл небольшой столик в гостиной. Я ободряюще улыбнулся, плюхнувшись рядом с учёным с размаху на жалобно скрипнувший диван. и не вполне точно процитировал. Рассказывайте, какое дело могло привести вас ко мне. Тайвин неторопливо разлил текилу по стопкам, тонкими кружочками нарезал лимон и аккуратно, насыпав соль в анатомическую табакерку на руке, зажмурился от удовольствия, употребляя всю эту красоту по прямому назначению. Апельсин был демонстративно проигнорирован. Смакуя послевкусие, учёный прищёлкнул языком. и внимательно посмотрел на меня. Вы апостол с шестого выгнали, честь вам и хвала, и большое спасибо лично от меня. Но мои проблемы на этом не кончились, Честер. Мне кажется, кто-то под меня активно яму роет. Вот тирас, растерялся я, и в чём же это выражается? Смотрите, учёный залез в карман пиджака и высыпал передо мной на стол горку бумажек. Я немедленно принялся разворачивать одну за другой, как конфеты. Тексты в них были вполне прозаичными и в то же время игнорирующими своим разбросом крайностей от "нечего вам делать в корпусе первопроходцев" до "ваш потенциал могут оценить только знающие люди". Характеристики форматирования стандартные, бумага тоже. Кто-то просто набрал текст и распечатал его. А вот как к Тайвину эти бумаженцы попали, большой вопрос. И я мгновенно озвучил. Тайвин, а как вы их находили? Штатный гений помедлил, припоминая, и попутно разлил текилу по стопкам. Вот эту, он выбрал самую потрепанную, я нашел прямо у себя на столе. А вот эту, отобрал он бумажку меньшей степени замызганности, но самую мятую, в кармане лабораторного халата. Тайвин судорожно сжал многострадальную бумажку в кулаке и в сердцах слегка стукнул им о стол. Апельсин, торжественно мной помещённый в центр стола, покатился к краю, и я едва успел его подхватить. "Дайте взглянуть", вежливо попросил я, выдружив фрукт на его законное царское место. Тайвин, словно опомнившись, разжал пальцы, и я осторожно забрал потрёпанный листочек. Аккуратно его расправил, развернул и с удивлением прочитал. «Сорок тысяч, сто тридцать две тысячи, пятьсот тысяч. Неплохая разница, правда?» Мы выпили. И я спросил, а что это за цифры? Ученый посмотрел на меня чуть снисходительно и пояснил. «Это средняя температура по больнице. В смысле, зарплата по авангарду у нас и где-то еще. Понимаете?» Отнюдь не бедная контора меня переманивает, мягко скажем. И крыса точно не у нас, и не у военных, иначе цифры были бы другие, более близкие к реальности. Проблема в том, что разницу-то я вижу, но почему деньги должны определять бытие и сознание? Я пожал плечами. Мне моей зарплаты за глаза хватало. А чем вас ещё заинтересовать? Нормальный рекрутер рассказал бы вам о зарплате, о карьерном росте или, если речь идёт о науке, о научной базе своей фирмы, о аппаратуре, которую вам могут предоставить, о перспективах ваших исследований, о коллективе в конце концов. Если речь идёт только и исключительно о деньгах, это простое прощупывание почвы. Вдруг вы сребролюбец или эгоцентрист. И себя любите настолько, что готовы просто взять и пойти туда, где вас будут больше всего ценить. Я развернул ещё несколько бумажик, прочитал и констатировал. Ну да, так и есть. Вот тут смотрите, давит на страсти к деньгам, тут намекают на то, что будут вас на руках носить и пылинки сдувать, чуть ли не памятник поставят, а тут я задумчиво повертел листочек в руках, на нём значилось ёмкое бездарь. Пытаются вывести вас из душевного равновесия. Вдруг, если вы всплыли, наделайте глупостей. Учёный налил ещё, откилил, повертел стопку в руках и быстрым дёрганым движением закинул содержимое себе вовнутрь. Я не стал спешить и провёл церемониал потребления алкогольного напитка по всем правилам. Тайвин молча смотрел невидимыми глазами в одну точку и вдруг отмер и спросил: "Что мне делать, как вы думаете?" Меня невероятно раздражает эта эпистолярия. Я глубоко вздохнул, понимая, что не смогу ему посоветовать что-то вменяемое, и решил пойти по пути последовательных логических рассуждений. Смотрите, я так понимаю, вас сейчас более-менее всё устраивает. Тайвим кивнул, посмотрев на меня совершенно несчастным и уже немножечко остекленевшим взором. Тогда просто игнорируйте эту ересь. Ну или можно с этим кто-нибудь пойти к колониальной полиции, насмешливо фыркнул Тайвин. Да ну их к псам. Что я у них забыл? Приду и скажу, кто-то мне бумажки подбрасывай, да? Именно так строго сказал я, разливая ещё по стопке чудесного продукта перегонки сока голубой агавы. Тут либо просто сделать вид, что вам совершенно не интересно, ни одно предложение или предположение в ваш адрес, либо пойти официальным путём и попробовать прижучить бумагомарака в спокойствии ради и душевного равновесия для. Штатный гений медленно и вдумчиво насыпал на руку соль, лизнул, выпил текилы, поморщился от удовольствия, положив на язык ломтик лимона. Дело в том, Честер, что я уже ни в чём не уверен мне начинает казаться что я и правда бездаль и у вояк мне самое место видели эту эту он яростно и шумно выдохнул мои гамодрилы за ней ходят как привязанные может пора мне на её место а ей на моё я сделал вид что задумался из-под тишка наблюдая за учёным тот подался вперёд напряжённо ожидая моего ответа Какие же мы все порой бываем недолюблены. Тот же Тайвин. Сколько раз ему говорили о гениальности, в научных кругах его обожают и уважают. Мы оперативники его стараемся не задевать и не обижать, соблюдая вежливый нейтралитет и оказывая по мере надобности поддержку. А подишь ты, оказывается, у него громаменный комплекс неполноценности и критический недостаток тепла. Нет. Мягко, но серьезно и уверенно ответил я, вы, Тайвин, точно на своем месте, и никаких гаян корпусу первопроходцев и дар не надо, если только к вам под крылышко, как стихийное бедственное дополнение. А у военных вам будет плохо, и вы сами это прекрасно знаете. Тайвин чуть заметно выдохнул и расслабился. Взяв почти пустую бутылку, с печальным вздохом долил остатки и, Задумчиво покачал ее в воздухе, глядя на просвет, и осведомился. «Может, я еще схожу?» «Да сидите!» — поднялся я. «Вы же у меня в гостях, а не наоборот, я сам!» Смотавшись в местное подобие супермаркета, я торжественно выложил на стол удвоенный джентльменский набор, чтобы не пришлось еще раз бегать. Только апельсины брать не стал. Мне показалось, что великолепный образчик селекционного безумия на базе цитрусовых уже ничто не переплюнет, значит, нечего и пытаться. Апельсин по-прежнему занимал центральное застольное место молчаливого психолога, а мы продолжали разговор. Вторая бутылка текилы неумолимо подходила к концу и... И мы успели обсудить каждую бумаженцу и понастроить конспирологических теорий вплоть до подозрений всех и каждого в ближайшем окружении Тайвина. Чайник меж тем кипел уже шестой раз. Забегая на кухню, я автоматически тыкал кнопочкой, робко надеясь, что Тирил всё-таки сменит горячий чай, и благополучно забывал о нём до следующего захода. Вот почему, патетически вопросил я, появляясь в гостиной, Человечество к двадцать третьему веку не научилось мгновенно кипятить воду. То его ждешь по полчаса, а то как было бы удобно. Взял, сунул туда какую-нибудь нагревательную пластину и сразу кипяток. Тайвинс нисходительно улыбнулся. А в чем проблема? Откачайте из чайника воздух, он почти мгновенно закипит. Не, — глубокомысленно заявил я, вспомнив школьные основы физики, так не пойдет. Мне не надо кипящую воду комнатной температуры. Я чаю хочу. А зачем это вам чай? Подозретельно прищурился учёный. Спаить меня хотите? Что вы, поднял я ладонь. Ни в коем случае. Я с удовольствием составлю вам компанию и дальше, но если мы продолжим в том же духе, то завтра на работу мы и не встанем. А разве завтра рабочий день? Поднял бровь штатный гений У нас каждый день рабочий глубокомысленный зрёк я. Мало ли, что может случиться? Защиту прорвёт. Кто-то в браконьеры подасса или ребёнок убежит. Хорошо, что детей у нас в колонии пока мало, не место им тут, не безопасно. Проигнорировав мою сентенцию о детях, Тайвин совершенно трезвым голосом произнёс, плеснув в порядком текилы мимо стопки: — Вы вот, Честер, кстати, первый кандидат в подозреваемые. У вас все ресурсы для этого есть, и видимся мы каждый день. — А вы наблюдение поставьте к себе в кабинет, — посоветовал я. — О, точно! Да это вы гений! И как мне в голову не пришло? — Тайвин пригорюнился. — Почему вы сразу с этой макулатурой ко мне или к шефу не пришли? — задал встречный вопрос я. — Уже могли бы потихонечку решить проблему. Да и вин ещё больше приуныл. Я я как-то не подумал. Наверное, понадеялся, что само собой прекратится или я сам разберусь. Сами даже кошки не родятся, Ахмыкнул я. Давайте мы с вами не будем голословно обвинять кого бы то ни было, а попробуем или привлечь соответствующие службы, или или сами разберёмся, но вместе. Ты кило порядком ударила в голову и мне и поиграть в детективов показалось великолепным решением вопроса. Для начала давайте всему вашему отделу сделаем козу. В смысле, а попробуем вас от всех изолировать. Вы можете их так обидеть, чтобы ни один ваш гамодрил в течение хотя бы дней трёх не смел к вам в кабинет без спросу и вызова даже нос сунуть. Могу Но у меня и так большие сомнения. Они у вас не дети малые, переживут. Главное, чтобы вы совсем не перегнули палку и чтобы вы сами справились. Сможете? Я на Тайвена было жалко смотреть. Он разрывался между необходимостью выяснить источник появления зловредных бумаг и нежеланием портить и без того сложную обстановку в отделе. Я его понимал. Но шальная мысль уже захватила моё подвыпившее сознание. И я не мог просто так от неё отказаться. А это точно сработает? Нет, признался я. Но мы поставим галокамеру в угол кабинета и точно будем знать, кто в ваше отсутствие у вас бывает. А чтобы убрать фактор неожиданности, ведь лаборанты к вам забегают иногда и в ваше отсутствие, так попробуем провернуть этот финт. Вам есть их за что взгреть? Конечно, учёный даже не сомневался. Всегда есть. Ну вот. Но может я просто скажу, что работаю над важным проектом и меня не надо беспокоить. А это сработает? вернул я ему вопрос. Подумав, Тайвен покачал головой. Нет. Лаборанты иногда сродни тараканам, везде проползут и всё разнюхают, особенно если им интересно. Хотя я вроде стараюсь и так всё рассказывать и показывать. Меня несколько покоробило. Вот вы зря, Тавин, кадры с тараканами сравниваете. Вы же вкладываете в них силы, время, воспитываете их, знаниями делитесь. Я же вижу, вы не цените своих усилий или их стараний, или у вас все люди тараканы. Вот не надо мне мораль читать, оскорбился ученый. Сам разберусь. Ага, вы уже разобрались. Ладно, выдохнул я. Утро вечера мудренее. «Давайте, что ли, потихоньку спать ложиться?» «Я пошел?» «Стоять! Сейчас я со стола уберу и постелю вам на диване. Куда вы пойдете в таком состоянии?» «Да я...» «Ага, ага, да-да, вы дойдете, безусловно. Да вон той двери, и то не точно!» Уложив Тайвина, я некоторое время сидел в раздумьях, попутно казнив единственного свидетеля наших возлияний, чудовищный апельсин. Проблему в взаимоотношении учёного и его лаборантов надо было решать и решать срочно, и желательно ему самому. И как я ни старался проверить на изъяны свою идею сначала их поссорить, а потом торжественно помирить, не видел никаких огрехов. В самом деле, что может быть чудеснее? Рассориться так, чтобы пух и перья во все стороны, попутно вскрыв Все годами накопившиеся нарывы претензий, а потом возрыдать друг у друга на плечах, признаваясь в вечной дружбе и взаимопонимании. Я такое уже проворачивал, и осечек способ не давал. Пока. Так что я сам себе кивнул и отправился к себе в комнату, попутно догрызая долька апельсина, оказавшегося достойным образцом своей породы, сладким, сочным и невероятно ароматным. Половину фрукта я оставил Генню на утро, пусть тоже порадуется. Утро для меня началось отнюдь не с кофе. Утро началось с осознания собственных грехов. Какого лешего я посоветовал учёному поссориться со всеми лаборантами разом, чем я только думал. Штатного гения, конечно, в гостиной на диванчике не оказалось. Термоспальник был аккуратно свёрнут, следы вчерашнего разгула убраны. причём часть я примерно помнил, как убирал, об остальном, скорее всего, позаботился уже Тайвин. Остаток апельсина исчез, что меня несколько примерило с жизнью. Стало быть, не такой уж он очкастый бука, раз свою часть спокойно забрал, не став меня будить и уточнять, кому она была предназначена. Голова резко закружилась, и я с размаху сел в кресло. Всё-таки обильные возлияния пользы никому не приносят. Не стоит злоупотреблять даже ради налаживания взаимоотношений, а то потом появляются идеи: одна гениальная, другой. Сегодня должна была дежурить Макс, по-моему, Уилл по очереди должен быть. Али, голова попыталась лопнуть, и я прекратил заниматься изнасилованием памяти, немножко привёл себя в порядок и позвонил на работу. Привет. Мой хмурый помятый вид, как нельзя и с ней, говорил о моём самочувствии и о вечернем времяпровождении. Потому что Али, который дежурно отозвался с пульта, сочувствующе хмыкнул. "Хорошо посидели, э?" С сопутствующим акцентом осведомился он. "Да уж, неплохо", отозвался я. "Минералочки бы, но и без неё воскресну. Какие новости?" "Да как тебе сказать", замялся Али. Похоже, у учёных кадровые перестановки. Я внутренне похолодел, выдавая себе мысленный подзатыльник и с невинным видом поинтересовался: "А что случилось?" "Да Тайвин прилетел с утра, как ведьма на метле, отругал лаборантов так, что пыль столбом стояла, ах. Я таких слов-то не знаю. А потом что? Потом заперся у себя в кабинете и не выходил пока оттуда". Понятно. «Ну ты послеживай там, мало ли, вдруг, что будет интересно и происходить. Если что, мне звякни. Хорошо?» «Непременно». Али отсоединился, голограмма свернулась, а я призадумался. Первая часть плана прошла хорошо. Насколько вообще хорошо может работать идея кого-то с кем-то поссорить, чтобы потом помирить? «Посмотрим, что будет дальше, раз эксперимент начался».